навсегда. Йенс Хордер держал в руках свою новорожденную дочь. Он вышел из задушающей спальни в тесный коридор, спустился вниз по лестнице, которая с каждым шагом становилась все меньше и меньше, и вышел из дома, который давил на него со всех сторон. Он прошел через двор, где лучики света тщетно пытались прорваться сквозь лес ценного мусора, и смог вдохнуть лишь прорвавшись через огромную свалку по узкому проходу. похожему на кроличью тропинку в высокой траве. Он зашёл в мастерскую, положил ребёнка, завёрнутого в ватное одеяло, на свой верстак. Ребёнок не кричал. Йенс тоже перестал кричать. Он был спокоен и сосредоточен. И выглядел, как трёхсотлетний старик. Когда Лиф зашла в мастерскую, Йенс уже помыл малышку. Не задавая вопросов, Лиф сделала так, как он сказал. вынесла тазик на улицу и вылила из него воду. Потом налила в него еще воды из колодца, это для того, чтобы вымыть руки, сказал ей отец. Поэтому Лив сходила на кухню и принесла мыло. И пустые банки из-под А еще пакеты с бинтом, что у них были. Она помогла Йенсу донести мешок с солью, зажгла горелку и начала очищать смолу, как он учил. Отец сказал, что это все пригодится позже. кроме банок из-под и соли, они нужны сейчас. Она искала глазами Карла, но его нигде не было. Лив пыталась вести себя спокойно, но на самом деле ей было очень страшно. Она не понимала, что происходит, ведь ей ещё не было трёхсот лет. Лив принесла кухонный нож, села у горелки и принялась обжигать его. «Надо спросить у папы», — думала девочка, но она не решалась. Она открывала рот, но без толку, не получалось ни вдохнуть, ни вымолвить хоть слово. Она зашла вслед за ним в мастерскую. Он вел себя так, будто бы ее не было, будто бы он ее даже не видел, как будто это не она, а Карл. Лив видела только край одеяла, неряшливо свисавшего с края верстака, а еще она увидела пару босых ножек, таких крошечных, даже меньше, чем у неё. Стоявшая рядом лампа бросала на них горячий свет, но они не выглядели тёплыми. Карл так и не пришёл, и она не знала, остаться ей или тоже уйти. Отец стоял у верстака и тяжело дышал. Маленькие пальчики на одеяле не двигались. Она подошла ближе, встала напротив отца и посмотрела на него. Он не видел её, он не сводил глаз с одеяла. Вдруг он задышал по-другому, как будто в воздухе летала строгальная стружка и попала ему в нос. Лиф даже захотела помочь ему сделать вдох, вдохнуть вместе с ним или прогнать то, что мешало ему дышать. Или взять и убежать с ним в лес. Они давно там не были. Воздух в лесу был явно лучше, чем в мастерской, и уж тем более лучше, чем дома или в контейнере. Как же она скучала по лесу. Лиф не знала, что ей делать. Когда она не могла решить что-то сама, ее тело принимало решение вместо нее. Она плавно опустилась вниз и села за верстаком, словно упала внутрь самой себя. Она опустила подбородок на перекладину. На полу среди стружки стояли пустые банки из-под и папины ноги. В одной из штанин была дыра, прямо под коленом. И Лиф стала представлять, какая у него за этой дырой кожа. Можно ли ее разглядеть? Она направила на неё свой маленький световой шарик от фонаря. Его кожа с сухими мелкими морщинами была похожа на землю, которой не хватало дождя. Лиф захотелось дотронуться до неё. Вдруг его колени опустились. Одно колено высунулось из дыры брюк наружу, точно так же, как головка младенца из мамы. А теперь его рука потянулась за банкой. Он достал её, как доставал рыбу на крючке из воды. Она слышала его тяжелое дыхание со стружкой в носу и звук режущего ножа, как тогда с кроликом. Потом он снова опустил банку на пол в море стружки. Внутри банки было что-то темное, а на стекле остались темные следы от пальцев. Он взял другую банку и снова скрылся из виду, потом поставил наполненную чем-то банку на пол и так по кругу. Увидев содержимое банок, Лив подумала о кролике и олене. Она посветила на них фонарем и вспомнила. В этом мгновение Карл взял ее за руку. Она шепнула ему, что не нужно бояться. Это просто легкие их младшие сестры в банке из подворения. Появился отец. Точнее, сначала он опустился на колени, потом появился живот, рука, которой он держался за край верстака, затем он наклонил голову, И Лиф увидела его глаза, которые смотрели на неё из-за перекладины. Она выключила фонарик. «Что ты делаешь?» — тихо спросил он. Его голос звучал странно. Может, в голосе тоже застряла стружка? Что-то закапало сверху. Сначала Лиф слышала, как капли стучали одна за другой, а потом застучали всё быстрее и, наконец, превратились в сплошную струю. «Просто жду». ответила Лив. «А ты?» Он молчал, прямо как Карл. Струя снова стала каплями. «Я готовлю твою сестру, чтобы мы могли о ней позаботиться». «Ладно». «Думаю, можешь помочь». «Угу». «Встанешь?» «Да». Лив решила подняться, но Карл не хотел». Он придавил её к полу, словно тяжёлый мешок с солью. Отец снова наклонился. лифт ты идёшь?» — сказал он откуда-то сверху. «Да», — ответила Лиф, но с места не сдвинулась. тот нечего бояться». «Я знаю». Карл отстал от неё и протянул ей руку, чтобы она смогла подняться. Они вместе задержали дыхание. Йенс Хордер точно не помнил деталей, а может, никогда и не знал их, но где-то в глубинах подсознания у него сохранились очертания знаний, давным-давно переданных ему отцом. Именно их он в данный момент применял на практике. Он хотел сохранить свою новорожденную дочь не потому, что верил в спасение души. Он просто не хотел с ней расставаться. Хотел, чтобы она осталась с ним навсегда. Он не мог потерять ее. Из ее маленького тельца он достал все органы и очистил изнутри, «Оставил только сердце. Так нужно. Он помнил это по рассказам отца и сам думал так же. Самая красивая девочка на свете. Такая же, как Лив. И ее брат. Он был вынужден спасти это крошечное создание, чтобы его не упрятали в землю, как семь лет назад произошло с ее братом. Он больше не мог хранить образ Карла на рисунках. Рисунки — это не плоть, ее нельзя обнять». Карл начинал медленно исчезать из воспоминаний, которые когда-то лихорадочно удерживали его образ. Йенс Хордер больше не мог потерять желанного и любимого ребенка. Больше Йенс Хордер никого не потеряет. Что-то подсказало ему, что Лиф должна быть здесь, она должна помочь сохранить его новорожденную крошку. Пока Лиф искала таз подходящего размера, отец объяснял ей, что соль впитает из тела всю влагу. Никогда ещё Лив не видела так много соли. Она смотрела на крошечные личико своей сестры, постепенно утопающей в море белого песка. Глаза малышки были закрыты. Карл тоже закрыл глаза, и Лив хотела закрыть свои, но не могла. Она должна смотреть. Ей нужно помогать и делать так, как он скажет. Они вместе должны позаботиться о малышке и сделать всё возможное, чтобы сберечь её». Но пока тело девочки тонуло в соли. Щёчки и крохотный носик скрылись последними. Отец сказал, что в соли тело должно пролежать месяц, пока окончательно не высохнет, так, чтобы в нём не осталось ни капли жидкости. В этот момент Лив подумала о том, можно ли заплакать, если ты умер. Карл, например, мог заплакать. Собственно говоря, он и заплакал, причём очень сильно. Он плакал, потому что его младшая сестра умерла. О маме, которая лежала наверху в спальне, ни в коем случае нельзя было ничего рассказывать о соли, иначе папа снова стал бы вести себя очень странно. Он плакал, ведь чуть что, и их снова посадят в контейнер. При малейшем шорохе. Но больше всего он плакал от того, что даже вместе с Лив он чувствовал себя одиноким. Мария Хордер была не в силах хранить еще одного ребенка, поэтому она просто покорно кивнула, когда Йенс поднялся к ней, и сказал, что труп он сжёг, а прах похоронил в маленьком гробу, который соорудил на скорую руку. Он поцеловал жену в лоб и погладил её по голове. «Ей там будет хорошо», — прошептал он. Алиф тем временем было очень плохо. Она стояла у маминой кровати и слышала его слова. Она знала, что это как раз тот случай, когда можно солгать, что следует солгать. Ей строго-настрого запрещено рассказывать маме, что этот крошечный человечек, вылезший из нее, не сгорел, а лежит в мастерской в тазике с солью. Мама не должна об этом узнать ни за что на свете. Лив ничего не рассказала маме, зато она почитала для нее вслух, и мама ее похвалила. В последнее время Мария сразу брала блокнот и писала то, что хотела сказать. «Я так горжусь тем, что уже так хорошо можешь читать и писать». «Ты умница, Лив!» Лив улыбнулась на мгновение, наполнившись счастьем, и продолжила читать дальше. вслух Она подумала о том, что точно так же могла бы написать свой секрет на бумаге и показать маме. Так она ничего не скажет, но мама все узнает. Без единого звука. Но на это Лив так и не решилась. Теперь она боялась не только незнакомцев. Отец с каждым днем становился все мрачнее, и стал казаться ей тёмной и неизведанной угрозой. марии Хордер больше не выходила из своей спальни. А если бы она и вышла в тот ужасный месяц, когда её третий ребёнок был похоронен под грудой соли, то не узнала бы свой дом. Её и саму можно было похоронить, она бы не издала ни звука. «Дорогая Лив, так что же всё-таки случилось с кроликами? Родились крольчата? Мне кажется, я слышу их писк». Они сбежали из своей коробки? А что с остальными животными в сарае? Их я тоже слышу. Ты не забываешь их кормить? Уже ночь не шуми. С любовью, мама.